и десятки им подобных, которые действительно переворачивали все с ног на голову. Сотрудники силовых структур скрипели зубами, а правозащитники всех мастей и либеральные, хорошо оплаченные журналисты принялись причитать и жалеть молоденьких шахидок, совсем девочек, которых спящими убили безжалостные спецназовцы». Неизвестно, откуда вынурнувшие доброхоты в один голос твердили дескать, надо было выполнить все требования террористов и избежать кровопролития. На Дубровке и Лубянке выстроились возмущенные пикеты. Юра все ждал, что власть выйдет из оцепенения и даст провокаторам по рукам. Власть действительно проявила активность и создала кучу комиссий, но не для выяснения обстоятельств беспрецедентной по масштабу и цинизму террористической акции, а для расследования действий контрразведки. Из президентской администрации приехала какая-то делегация, при виде которой генерал Ефимов заметно побледнел и уменьшился в росте. А на сессии Европарламента, Юра видел вчера в новостях, кем-то из восточноевропейских министров уже был зачитан скандальный доклад. Истинные масштабы трагедии на Дубровке замалчиваются. Официальные и неофициальные данные о количестве погибших разнятся на порядок, а в штурме так и вовсе не было необходимости. Нагнетают обстановку, сволочи. По своему небогатому опыту Юра уже знал, каждая заварушка, каждый скандал, в котором каким-то боком замешаны российская разведка и ФСБ, чреваты для него старшего оперуполномоченного капитана Евсеева внеочередным вызовом на ковер. Где твоя работа? Где результат? Немедленно вынь, да мгновенно положь. Надо успокоить общественность и руководство. Нет, наоборот, руководство и общественность. Это когда-то раньше он мог смотреть новости по телевизору с рассеянным любопытством стороннего наблюдателя. Сейчас же внутри ныло и тянуло всякий раз, когда на экране появлялся яичный купол Белого дома или штаб-квартира НАТО, или фильм обрывался срочным выпуском вестей. Вот так вдруг начинаешь чувствовать себя... причастным к государственной безопасности страны, а значит, и ответственным за все, что нарушает эту безопасность. Сегодняшний визит к Кормухину подтвердил прогноз капитана. «Как идет отработка организации экстремистской направленности?» буркнул полковник, листая громко шуршащие листы новенького, явно недавно заведенного дела. «На столе перед ним лежал какой-то большой предмет, накрытый куском серой ткани». которые обычно чистят оружие. Под глазами начальника набухли желто-синие полукружие. На лбу олело красное пятно. Спал лицом в стол, догадался Юра. В кабинете стоял плотный, но почему-то не бодрящий, а скорее унылый кофейный дух. «Какая ведется профилактика террористических актов?» Юра стал по стойке смирно. Выявлены три неформальных объединения, признаки которых дают основания для рассмотрения вопроса об отнесении их к числу экстремистских организаций. Направлен запрос Министерства юстиции о производстве правовой экспертизы. Готовятся материалы для заведения оперативно-профилактических дел. Через несколько минут капитан Евсеев закончил доклад. Все порученные ему пункты плана чрезвычайных мероприятий по борьбе с терроризмом выполнены. Придраться было не к чему. Но начальник отдела недовольно покачал головой. не конкретно все расплывчато. Ну, а теперь доложите, как идет розыск шпиона. Ясно. Раньше была преамбула. Разминка для порядка. А сейчас начнется настоящий разнос. Хотя вроде и не за что. Капитан сделал шаг вперед и положил перед начальником оперативно-розыскное дело. Потом изложил все по порядку, закончив результатом визита агента «Американец», майору Симага. Кормухин хмуро листал бумаги, долго молчал, потом бросил выводы. «Симага — алкоголик с повышенным уровнем тревожности и обостренной мнительностью. Он бы не то, что радиосканер, штепсель в розетку не смог бы воткнуть, если бы это грозило статьей об измене. Он не представляет для нас никакого интереса, товарищ полковник», сказал Юра. «Из первого круга подозреваемых я его во всяком случае исключил бы». «А если он просто играет, водит тебя за нос», — вкратчиво произнес полковник. «Я посылал запрос в штаб РВСН. Они подняли в архиве журналы дежурств и копии приказов по личному составу. Все сходится. симага за все время службы на Дичковском полигоне на дежурил в шахте 98 часов, хотя тот же Мигунов, который уволился раньше, набрал 1200 часов, потому что симага почти сразу перевелся в штаб». начальником караульной смены, совершенно тупиковая должность для ракетчика, никаких перспектив, вывод Семага не врет, и Дроздова он не убивал, кишка танка. Евсеев перевел дух, выстраивая мысли в стройную убедительную линию и продолжил. К совсекретным сведениям с 1974 по 1993 год доступа не имел. Более того, сознательно или подсознательно избегал карьерных должностей. Просто очень больной человек. Юра подождал реакции со стороны Кормухина, но тот никак не реагировал. С ноября 99-го состоит на учете в 4 психневрологическом диспансере по месту жительства. Фобии, навязчивые идеи, неврастения, предрасположенность к суициду – так записано в карточке. Трижды обращался в платную наркологическую клинику. В этом разрезе интереса для следствия, думаю, он не представляет. Кормухин резко качнул головой, словно от сильной боли, и вдруг со всего размаху врезал ладонью по столу. Юра даже удивился, как он не переломал себе пальцы. «Так я и знал!» — заорал полковник и от акустического удара задребезжал стакан в подстаканнике. «Так и знал! Опять что-то не то! Ну что за фрукт такой, Евсеев, не пойму! Рогожкин у тебя честный, Семага у тебя больной, до Мигунова дойдет дело, окажется несчастный какой-нибудь хромой, а у Катранова твоего объявится мать-старушка в инвалидной коляске, так что ли?» Юра молчал. В кабинете еще какое-то время звенело эхо. Кормухин, у которого красное пятно салбара стеклось по всему лицу, медленно поднялся из-за стола. «А ты знаешь, что у тебя под носом целая шпионская сеть работает?» Полковник вернулся к тихим зловещим обертонам. Юра почувствовал, что у него похолодело под ложечкой. «Какая сеть?» — упавшим голосом спросил он. «А вот такая!» Начальник отдела сорвал серую ткань... Открыв глазам капитана тускло-блестящий металлический цилиндр, схваченный по краям стянутыми болтами-хомутами. «Знаешь, что это?» — шепот полковника был страшен. Юра только покачал головой. «Это радиосканер, снятый бдительными российскими патриотами с линии правительственной связи под Москвой. Вот что это!» Юра подавленно молчал. Он понимал, тон начальника вызван не самим фактом обнаружения шпионского прибора, а тем, что этот прибор имеет какое-то отношение к нему, капитану Евсееву. Но какое? По типу, методу изготовления, конструктивно-технологическим решением, использованным материалом и ряду других параметров? Этот радиосканер является усовершенствованной копией того прибора, который обнаружен на полигоне Дичкова. «И изготовлен в тех же лабораториях, а установлен месяц назад!» Не может быть, чуть не вырвалось у молодого офицера, но он сомкнул челюсти и удержал в себе глупое сомнение, которое наглядно опровергалось вполне материальным вещественным доказательством. «А вот тот, кто его установил!» Кормухин вытянул руку с зажатой фотографией. С фоторобота на Юру смотрело широкое волевое лицо мужчины неопределенного возраста, похожего на среднестатистического европейского жителя. Обобщенность облика – это вообще беда всех словесных портретов. Правда, в данном случае имелась броская примета – узкая шкиперская бородка. Но ее можно сбрить в любой момент. Таким образом, шпионская сеть продолжает свою работу прямо у вас под носом. «И вы не мешаете друг другу!» Кормухин, наконец, опустился в свое кресло. «Виноват», — только и смог произнести Юра. «В числе контактов и связей подозреваемых. Есть похожий фигурант?» — строго спросил полковник. Евсеев покачал головой. «Не могу знать». «Как?» — изумился Кормухин. «Разве негласное наблюдение за подозреваемыми не установлено? Разве аудиовизуальный контроль не задействован? Никак нет». В этот момент Юра Евсеев, несмотря на всю свою неопытность, понял, что Кормухин просто его запугивает. Потому что ни наблюдения, ни контроль нельзя установить без санкции начальника отдела. И полковник хорошо знал, что спецмероприятия по делу не проводится. Больше того, утверждая план розыска, он не дал указания дополнить его наблюдением и прослушкой. потому что эти мероприятия связаны с финансовыми и ресурсными затратами, к ним прибегают тогда, когда подозреваемый определен более-менее точно».